«Мы будем штурмовать», — пригрозили с той стороны. «Я кидаю вашим ребятам на кухню свое удостоверение», — сказал Боцман. «А ты, козел, наверное, хочешь под трибунал». Боцман кинул в сторону кухни фальшивое удостоверение, которое получил для проведения операции в управлении. «На полу у стены», — Зелинский сказал Нейлу Янгу. «Послушайте, Нейл». «Что?» «Хочу сказать, что теперь я согласен с вашим мнением». Обо мне. Док в это время успел связаться по собственному переговорному устройству с управлением. Говорит Док, у нас силовое столкновение с ФСБ на конспиративной квартире. Через секунду ему ответили. Нифантов связывается с ФСБ, спрашивает, есть ли трупы. Пока нет. Но у них остался артист, а у нас один из их команды. Пусть произведут обмен пленными. Из переговорника ФСБ послышался голос. Командир, какая-то чушь. «Удостоверение вообще МВД — это липа!» «Не стрелять!» — прозвучало в ответ. Начальство вступило в переговоры. Пастух и Голубков прибыли в Климовск часа в два ночи и только с помощью какого-то позднего гуляки отыскали нужный им адрес. Постояли под дверью Стрельчинского. В квартире было тихо. «Он женат?» — спросил Пастухов. «Холостяк!» — ответил Голубков, знавший и помнивший все. Пастухов завозился с отмычками. — Дай-ка я, — сказал полковник и, осмотрев замочное гнездо, засунул в щель три замысловатых стерженька, пошевелил ими, повернул. — Прошу в дом, — наконец пригласил он, отворяя дверь. Они бесшумно вошли в квартиру. На кухне следы вчерашнего пиршества. В комнате две фигуры, разметавшиеся на кровати. Одна, конечно, женская. Пастухов потормошил Стрельчинского. «Подъем!» Тот что-то неразборчиво пробормотал. Пришлось встряхнуть майора посильнее. Стрельчинский вздрогнул и вскочил. Потянулся к торшеру. «Зачем же подругу беспокоить?» — покачал головой Голубков. «Кто? Что?» Сильный испуг отразился на лице мужчины. «Иди на кухню», — приказал Голубков, выходя из комнаты. Стрельчинский, уже одетый, примчался на кухню немедленно, застегивая брюки на ходу. На лице читались явные признаки вчерашнего веселья. С просонья и с похмелья соображал он туговато. «Как вы меня нашли? Как вошли?» — бормотал он ненужные вопросы. «Понадобился. Вот и нашли». — сказал ему Голубков. — И войти дело нехитрое. Сядь, не мельтеши. Пастухов открыл окно, запуская в прокуренное помещение свежий утренний воздух. Стрельчинский поежился. — Долг свой помнишь? — взял пастухов быка за рога. Стрельчинский молчал, обхватив себя руками. — Что молчишь, когда тебя человек о долге спрашивает? — вставил Голубков. — Или у тебя без бензина память слабеет? От этих слов Стрельчинского будто ударило током. — Что вы хотите от меня? Все, что есть. Машина, квартира, все ваше. Пастухов оглядел кухню и обнаружил початую бутылку водки. — Давай-ка выпей, а то смотреть на тебя противно. Стрельчинский покачал головой. — Не похмеляюсь, не пью перед службой тогда соберись и слушай меня внимательно. Машину и квартиру оставь себе. Для меня выполнишь небольшое поручение, но выполнишь его сегодня же, без сучка, без задоринки». «Что я должен сделать?» «Узбеки меня действительно спалят». «Сегодня ты должен под любым предлогом случайно встретиться с Тимуром. Это возможно?» «Да» тихо ответил Стрельчинский. «Ты всего-навсего попросишь у него сделать себе небольшую услугу за деньги». «Какую?» «Скажешь, что на всякий пожарный случай хочешь изготовить себе фальшивые документы, а то, мол, плохо спишь по ночам. Сможешь? Или это слишком сложно?» «Нет, это я могу». «Это все, что от тебя требуется». Стрельчинский не поверил своим ушам. «На какую фамилию? Какие документы я должен сделать? И что потом?» «А это нам все равно», — объяснил Голубков. «Нам нужно узнать, кто для него изготавливает липовые аксивы И только... Поэтому просите Мура так, чтобы он не отказал. В одежду засунешь микрофон». Пастухов достал из кармана изящный зажим для галстука и положил его перед Стрельчинским. «Документы заказывай, какие хочешь. Нам на это совершенно наплевать. Все ясно?» «Так точно. Как ты собираешься увидеться с Тимуром?» «Очень просто. Подъеду к нему в ресторан, спрошу, есть ли он. Загляну в кабинет на минутку поговорить по делу. Попрошу. Он не откажет, ведь я ему только что услугу оказал, так что проблем не вижу». Голубков внимательно посмотрел на Стрельчинского. «С повинной к Тимуру не побежишь?»